и он шагал широко, размашисто и уверенно, довольный собой, сегодняшним вечером, всем на свете, и не думал о дне завтрашнем, о предстоящем распределении и о том, как сложатся отношения с Татьяной, женщиной, между прочим, замужней, тоже не думал. Шагал он одной из неблагоустроенных в то время улиц, плохо освещенной, со старыми домиками, где рано закрывают ставни, отчего улица в вечерний час выглядела неприветливо, а человеку незащищенному должна была внушать своим тревожным безлюдиям и определенные опасения. Очевидно, так она действовала на девушку, которая торопливо шла впереди Мухина, спешила выбраться на магистраль посветлее, и высокий Мухин нагнать ее никак не мог». Впрочем, он и не стремился, а шагал себе в ровном приятном темпе. Девушка же, опасаясь, что энергичные прохожие преследует ее, все прибавляла шагу, пока на перекрестке не столкнулась с вынырнувшим из-за угла настоящим пьяным. Кажется, она извинилась, но этого-то делать и не следовало. Пьяный моментально вошел в раж и попытался обнять девушку. Когда Мухин оказался рядом, она испуганно отбивалась и, видимо, сказала ему нечто, показавшееся обидным, потому что тот рычал яростно «Ах ты, очкастая!» и тянул руку, не то чтобы ударить девушку, не то чтобы схватить очки, но не схватил, а смахнул с лица на тротуар, вымощенный неровными вытоптанными плитами. Наверное, девушка ничего не видела без очков. Разве что силуэт в темноте. Так беспомощно протянула она руки в сторону Мухина. «Помогите!» Алексей быстро оценил ситуацию. Пьяный был не молод и не силен, и не без труда держался на ногах. «Чего к девчонке привязался?» Спросил Мухин, и, не дожидаясь ответа на это унизительное обращение, двинул его справа, вложил в удар процентов шестьдесят своей нерастраченной молодой силы. Этого хватило с избытком. Пьяный растянулся, не охнув, а Мухин поднял не разбившиеся, к счастью, очки и протянул девушке. Перепугались? Да, заметно. И еще даже без яркого освещения было заметно, что девушка не вышла ни лицом, ни фигурой. но довольному собой Мухину это даже понравилось, потому что некрасивость девушки подчеркивала ее беспомощность, а это как-то возвышало, усиливало поступок Мухина. «Берегитесь!» — услыхал он вдруг и не успел осознать, чего беречься, как девушка, схватив его за плечи, толкнула в сторону как раз вовремя, чтобы обломок кирпича, который обалдевший пьяница нащупал где-то на мостовой, лишь содрал Мухину кожу с головы и упал рядом, расколовшись на куски. Непрочный оказался кирпич, но кто знает, что произошло бы, попади он поточнее. Когда Алексей обернулся, пьяный улепетывал, что было мочи, и Мухин, будучи человеком не злым, да к тому же и ошарашенный, вслед ему не кинулся, а провел пальцами по голове, почувствовал липкое и сказал, «Ого, бывает!» «Вам больно?» — спросила она. «Чепуха!» — ответил Мухин в полном соответствии с истиной. Но она не поверила. «Нет-нет, следует обязательно продезинфицировать. Вы должны зайти к нам, может быть, потребуется скорая помощь». Еще она говорила о сотрясении и заражении, Ни в то, ни в другое, Мухин не верил, однако зайти согласился, чтобы потом было что рассказать. Дом, к которому она подвела его, хотя и не самый большой, и не самый красивый, был хорошо известен в городе, потому что жили в нем ответственные работники, и поднимаясь по широкой чистой лестнице, Алексей, наряду со смущением, испытывал и удовольствие. Побывать в таком доме в почетной роли спасителя было лестно и приятно. Встретила их мама, очень похожая на дочь, но мама была в возрасте, и возраст скрадывал те обидные недостатки внешности, которые бросались в глаза в дочери, а отец оказался интересным, простым в обращении и склонным к шутке, совсем не таким, каким представлял себе Мухин людей высокопоставленных. Алексею отец понравился. Он подумал сочувственно, «Такой мужик, а всю жизнь с воблой прожил засушенной». И еще подумал, «Значит, можно и так». Но дальше мысль эта не пошла тогда, и немало времени потребовалось Мухину, чтобы смириться с тем... что в постели рядом с ним будет лежать неблагодатная, горячая Татьяна, а женщина — мелкая, худая, сама себя стесняющаяся. Хорошо запомнил Мухин впечатление, которое произвела на него квартира, особенно телевизор, увиденный впервые. с маленьким в конверт размером экраном и пузатой, заполненной дистиллированной водой линзой на бронзовых ножках вроде полозьев. Телевидения в городе пока не было, и потому телевизор поразил, ведь и смотреть еще нечего, а люди уже могут, так сказать, вперед живут. Сильное впечатление оставила и просторная белая ванная комната, где Алексею промывали присохшую уже ранку, и сама ванна, глубокая, блестящая, каких Мухин привыкший к банному душу, и не видывал, однако только отметил, что в такой ванне даже он крупный и рослый, свободно поместится. И, наконец, взволновала Алексея картина в гостиной, писанная маслом. Несодержанием взволновала, До сих пор был он уверен, что настоящие картины содержатся в музеях, но в клубах, а дома люди держат фотографии или напечатанные на бумаге репродукции. Тут же висела картина, без сомнения настоящая, и хотелось потрогать пальцем ее шероховатую в застывших красках поверхность. Впрочем, трогать мухи не стал вообще. Глаза он не разинул, слюни не распустил, держаться старался свободнее и естественно. Нас, мол, не удивишь, хотя на самом деле был удивлен. Кое в чем, правда, кондиции выдержать не удалось. Чай, который ему любезно предложили, пил из блюдца и притом заметно прихлюпывал, а под конец, отказываясь от второй чашки, ляпнул совсем несусветное. «Чай не водка, много не выпьешь». Но с его открытой молодецкой внешностью и очевидными заслугами перед домом глупость это сошла. И отец хохотнул снисходительно, предложил даже, «Тогда, может быть, рюмочку налить?» Тот Мухин вновь оказался на высоте, поблагодарил с достоинством и удалился, не помышляя ни о чем, кроме скромного. потрепаться с друзьями о забавном происшествии. Друзья, обитавшие совместно во флигеле старухи Борщевой, отнеслись к событию по-разному. Стас Витковский хохотал от души, слушая Мухина, который, прибавляя лишь самую малость, описывал, как ухаживали за ним папа с мамой, а насмеявшись сказал, «Слава-то тебе, Муха, не по заслугам досталось. Почему это?» — обиделся Алексей немного. — Да ведь она тебя от смерти спасла, а ты ее только от скандала. — Скажешь от смерти, мою голову так просто не прошибешь. — Скотинины все родом твердолобы, — вставил Курилов. И снова они смеялись, а потом рассудительный Вова изрек. — Ты, разумеется, не понимаешь, как тебе повезло. — Еще бы, царапьяное делался. «Да не про то я. Я о папе». «А при чем тут папа?» «Недалек ты, Муха, однако, недалек. Где я этого папу теперь увижу?» «В газете, на фотографии. Папу, конечно, труднее увидеть, чем дочку». «Дочка Вова страшнее русско-японской войны. Через год после свадьбы все жены одинаково выглядят. Я замужем не был, не знаю». Так ответил Мухин. Но слова Вовы не прошли совсем мимо ушей, задержались, как мелкая заноза, что и выйти могла бы сама по себе, если бы не ворошили ее, не тревожили обстоятельства, не задевали люди».